Майор Мартено согласился проводить их к месту двойного убийства. «Каждый едет на своей машине», — сказал он. И пока они находились у него в кабинете, больше не добавил ни слова. И вот они следовали за «Субару» WRX, одним из тех автомобилей зарубежного производства, которыми в последние годы оснастили полицейские службы быстрого реагирования. Двигаясь вдоль железнодорожных путей, они миновали бедары-гатари. По-прежнему лило, как из ведра. Ливень размывал краски, вносил путаницу в ощущения, мешал сосредоточиться. Над зеленью рощи, лаково блестевшим асфальтом, стояла стена воды. Дождь полосовал поверхность океана белёсыми вспышками света. Автомобили остановились на вершине утёса. Густые заросли кустарника, несколько одиноких домишек, ниже — бесцветный пляж, стиснутый чёрными скалами. Анаис или Коз подошли к жандармам. Мартыно указал на бетонную постройку в сотне метров от них, на крыше которой красовалась вывеска в форме рыбины. «Дом Бонфисов». Строение всё ещё было окружено жёлтыми лентами ограждения. На окнах и двери висели печати. Майор объяснил им, что предварительное обследование жилища жертв, фотографирование, снятие отпечатков пальцев провели ещё вчера — Отчательный обыск назначили на завтрашнее утро. Где именно произошло убийство? Внизу, на пляже, майор Жандармерий ткнул указательным пальцем в сторону океана. Тело женщины нашли вон там, тело мужчины чуть дальше у подножья скалы. Я ничего не вижу. Это место сейчас под водой, прилив. Пойдёмте туда. Они начали спуск по обрывистому склону. Анаис вертела головой, озирая окружающий пейзаж, шелестели мокрой листвой деревья и кусты. Вдали виднелась вилла с террасой, полузакрытой соснами. Блестели под дождем рельсы железной дороги, прямой и ровный, словно след от ножа, рассекшего полотно картины. Пляж представлял собой узкую песчаную полоску темно-серого цвета. Анаис вздрогнула. Простудный озноб или страх. Почему-то вспомнилась легенда о Трестании и Зольде. Бури, штормы и приворотное зелье. Она собралась с мыслями. «В котором часу это случилось?» «По словам свидетелей, около полудня». «Выходит, есть свидетели?» «Два рыбака. Они как раз шли к берегу, сотни метров отсюда». «И что они видели?» «Показания довольно расплывчатые. Вроде бы видели бегущего мужчину в плаще». Вашего подозреваемого, Матиаса Фрера. Вам сообщили именно это имя? А разве его не так зовут? Она и с не стала уточнять. Путаницы и так хватает, к чему усложнять ситуацию? Откуда он бежал? С пляжа. Что же, выходит, Фрер убил Бонфиса и его жену и бросился удирать? Спросила она, беря на себя роль адвоката дьявола. Нет, стреляли не в упор а с приличного расстояния. К тому же свидетели видели еще двух мужчин в чем-то черном. Они тоже бежали к пляжу. Неизвестно, то ли они гнались за фрером, чтобы схватить его как убийцу, то ли наоборот, сами и были убийцами. Они уехали на черном внедорожнике, судя по описанию марки Ауди, модель Q7. К сожалению, номерного знака свидетели не запомнили. Дерьмо. Как она могла об этом забыть? Фрер ещё позавчера дал ей фотографии номерного знака и рассказал, что последние два дня его повсюду преследовал чёрный внедорожник. Эти фотографии до сих пор у неё. «С этого момента», — продолжил жандарм, «свидетельства очевидцев теряют определённость. Вроде бы мимо проехал поезд. Мужчина в плаще исчез. Двое в чёрном сели в машину и укатили». «А дальше? Дальше что?» — Ничего, все как испарились. Сверху донёсся хриплый крик. Анаис подняла глаза. Над ними кружили чайки, выписывая под порывами ветра восьмёрки. Этим звуком вторил шум прибоя, с громким щелканием обрушивая на тёмный песок волну за волной. — Под каким углом велась стрельба? — спросила Анаис, упрятывая руки поглубже в карманы. «Судя по всему, стрелок стоял на террасе вон той виллы, она зимой пустует». Дом, о котором он говорил, располагался на расстоянии более пятисот метров от места преступления. «Вы хотите сказать, что убийцы...» «Именно. Стрелял снайпер. Дело, в которое уже раз принимало новый оборот». «Неужели кто-то нанял элитного стрелка, чтобы убрать задолжавшего банку рыбака и его сожительницу?» «Как вы определили, что стреляли оттуда?» «Мы нашли на террасе стреляные гильзы». «Это не лезло ни в какие ворота. Профессиональный киллер ни за что не допустил бы подобной ошибки. Оставить на месте преступления такие улики, если только...» Анаис попыталась представить себе, что здесь произошло. Допустим, убийцы получили задание расправиться с тремя жертвами, но одной из них, Фреро, удается бежать. Они бросаются за ним и в спешке забывают собрать гильзы. У майора в руках появился пластиковый пакет с кусочками металла. Анаис взяла его и вгляделась в отсвечивающие золотым продолговатые трубочки. Бесполезно. Она ничего не смыслила в баллистике. Калибры, режимы огня, дальность стрельбы. Лично ей всё это не говорило ни о чём. «Калибр 12,7 мм», — пояснил Мартыно. «Бронебойные пули с высокой точностью попадания». «Нам это что-нибудь даёт?» «Кое-что. 12,7 — редкий калибр. Он применяется в основном в тяжёлом оружии». Ценится за мощность и скорость движения пули при настильной стрельбе. Нередко используется для высокоточной стрельбы. А в переводе на человеческий язык? Этот калибр был разработан в 90-х годах специально для винтовки Геката-2. Излюбленное оружие снайперов. Тренированный стрелок способен попасть из него в цель на расстоянии до 1200 метров. Или остановить движущийся автомобиль с расстояния в 1800 метров. «Чтобы прикончить двух рыбаков, такие приспособления совершенно излишни. Я уже не говорю о том, что для владения подобным оружием требуются особые навыки». Майор излагал все это нарочито нейтральным тоном, старательно скрывая собственное смятение. Высокий, седой, невозмутимый. В своей синей куртке он походил на адмирала, стоящего на мостике авианосца. Анаис прекрасно его поняла. «Стрелявший мог быть военным?» «Геката-2 была официально принята на вооружение в 97 году подразделением технического обеспечения сухопутных войск», — признал Мартено. «Это был наш ответ снайперам противника в ходе войны на Балканах. Сегодня ее используют штурмовые отряды национальной жандармерии и элитные полицейские подразделения». После его слов повисла тишина. «Да, дело решительно принимало абсолютно новый поворот. Как будто двухмерная картинка вдруг обрела третье измерение, о возможности чего никто не подозревал. «Зарубежные армии, в том числе отряды особого назначения, также используют этот калибр», — снова заговорил жандарм. «Мы отправим гильзы в Институт криминалистических исследований Вронии Сюбуа». Форт Рони находится в рике Субуа под Парижем. Не исключено, что ему удастся установить, из какого оружия стреляли. Геката-2 — не та винтовка, какими завален рынок. Кроме того, она требует к себе умелого отношения. Кстати сказать, полностью укомплектованная, она весит 17 килограммов. Она искивнула. Она знала, всегда знала, что дело окажется трудным. Убийство бездомного бродяги, преображенного в Минотавра. Появление мужчины с амнезией, вызвавшее целую кучу вопросов, на которые никто не мог дать ответов. Отпечатки фальшивого психиатра на месте преступления. И вот теперь двойное убийство, больше похожее на спецоперацию элитного армейского подразделения. Жандарм забрал у нее пустые гильзы. Она инстинктивно попыталась сжать ладонь. «Не бойтесь», — успокоил ее майор. «Расследование не остановится, даже если выяснится, что в преступлении замешан кто-то из наших. Гильзы сегодня же уйдут в лабораторию. И мы отправили отчет следственному суде». «Он уже назначен?» «Да. Клод Бертен. Из прокуратуры Байонны. Квалифицированный специалист по баскскому сепаратизму. Хорошо разбирается в баллистике». «Отчет о вскрытии вы уже получили?» «Нет еще». Она издернула щека. Тела Бонфиса и его подруги были переправлены в Институт судебной медицины в Рангеи, близ Тулузы. И еще вчера днем. Наверняка Мартено уже известны результаты. Просто он сразу переслал их начальству. В подобных обстоятельствах приходилось действовать очень осторожно и взвешенно. «Возможно, военное ведомство назначит повторную экспертизу с привлечением собственных патологоанатомов». Её размышления прервал Мартано. «Вы позволите угостить вас чашкой кофе?» «С удовольствием», — с улыбкой согласилась она. «Только сначала мне нужно позвонить». Она чуть отстала от остальной группы, двинувшейся по тропинке назад. Её же сице-рого ветра набрала номер Конанта. Тот снял трубку на первом же звонке. Да, все они были как на иголках. Это я, бросила она. Новости есть? Были бы, позвонил бы. Слушай, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Можешь прямо сейчас ездить ко мне домой. Ты ж, да, цветочки забыла палить. Ключ возьму у консьержки. Постарайся убедить ее, что тебе необходимо проникнуть в мою квартиру. Она та еще штучка. — Покажешь удостоверение. Ну, короче, придумаешь что-нибудь. — Ну, хорошо. И что я должен сделать в квартире? — У меня на столе лежат распечатки фотографий с номерными знаками автомобиля. Как только ты их найдёшь, немедленно позвони мне. — Никаких проблем. И как там в Биорице? Она исподняла глаза. Чёрные фигуры жандармов почти скрылись за пеленой дождя. Железнодорожные пути блестели от воды. Из облаков влажного тумана еле виднелись силуэты сосен и кусты можжевельника. «В биорице мокро. Жду твоего звонка».